24. Как не быть поп-звездой? Я понял, что устал от всеобщего внимания. Я больше не мог выносить стресс, который шёл в комплекте со всемирной известностью. Меня раздражало постоянное вторжение прессы в мою личную жизнь. Конечно же, на это повлияло и то, что впервые за 2 года у меня начали развиваться серьёзные отношения. Я познакомился с американской моделью Донние Фиорентино во Флориде. В то время Она встречалась с актёром из полиции Майами Доном Джонсоном, но мы быстро нашли общий язык, а вскоре начали встречаться. И это стало предметом пристального интереса прессы, то, что нас постоянно преследовали папараццы, доставляло немало хлопот. В Лондоне за нами с Дони часто гонялись фотографы на мотоциклах. Если бы Джордж решил записать третий альбом WM Возможно, такое настойчивое вторжение в личную жизнь можно было бы и перетерпеть, но впереди были только финалы, поэтому я не мог спокойно на всё реагировать. Наша с Дони борьба с прессой дала Джорджу передышку. Ему всегда было нелегко от пристального внимания СМИ, но теперь журналисты так сосредоточились на моих отношениях, что Джордж смог исчезнуть из поля зрения как раз в тот момент, когда активно работал над сольной карьерой. Он был святым участником WEM, я же грешником. И такое положение вещей его устраивало. Тогда как пресса гонялась за мной, его секрет оставался под замком. Того, что Джордж был геем, всё ещё никто не знал, но поскольку он всё чаще посещал гей-клубы, многие начали высказывать свои предположения. Думаю, что в музыкальной индустрии правду мог знать Нил Теннант, бывший помощник редактора Smash Hits, ставший участником Pet Shop Boys, а может быть, и ещё кто-то. Тем не менее, за пределами тесного круга друзей ни у кого не было доказательств. Хотя в тот период времени игра на публику давалась Джорджу легко, некоторые трудности и сомнения определённо начинали проявляться. Он всё ещё чувствовал себя загнанным в ловушку и иногда срывался. Однажды у ночного клуба он сильно поссорился со своим другом Дэвидом Мостиным, в другой раз прижал фотографа к стене. Прожектор постоянно был направлен на него, и плотно закрученная крышка, которая сдерживала правду о его личной жизни, могла вот-вот слететь. В начале карьеры я наслаждался общением с прессой. Статьи о нашей музыке приносили радость, к тому же мне очень нравилось участвовать в фотосессиях для журналов типа Smash Hits или Just Seventeen. Но теперь вопросы о личной жизни приводили меня в бешенство. Говорить о любимом шоколадном бисквите это одно, а вот папарацци, преследующие тебя в ресторанах и любых других местах, куда бы ты ни шёл, совсем другое. Это палка о двух концах. Я понимал, что внимание средств массовой информации крайне важно для успеха УЭМ, но в то же время было тяжело справиться с бесконечными вспышками фотокамер, с которыми нам приходилось жить в 1985 году. Тогда никто не мог подсказать, как себя вести. Нам чуть за 20, мы весьма известны, и у нас нет наставника, который научил бы, что говорить или чего не говорить в интервью. Саймон и Джаз никогда не предупреждали нас о проблемах, которые могут возникнуть после пьянок в ночном клубе, а такое бывало уже не раз. Сейчас все это кажется очевидным, но мне в ту пору было всего 19. Газеты давали мне разные прозвища на пике нашей славы. Они называли меня «Животным Энди» или «Распутным Энди», и тогда я из-за этого особо не переживал. Мне даже казалось забавным, что девушки, которых я никогда не видел, рассказывали, как я хорош в постели. Но когда мы начали встречаться с Дони, мне больше не хотелось читать про себя такие истории. К сожалению, многие редакторы газет наоборот продолжали охотиться за грязными сплетнями. Нас преследовали так активно, что это сделало жизнь невыносимой. Думаю, в то время мне действительно нужен был мудрый наставник, который мог бы поделиться опытом и научить общаться с прессой. Вместо этого пришлось самому во всём разбираться. Меня неправильно вёл себя в ситуациях, когда лучше бы стоило прикусить язык. Я дерзил журналистам, а затем собственноручно рыл себе яму, когда пьяным и потрепанным выбирался с очередной вечеринки. Я был своим злейшим врагом. Оглядываясь назад, я понимаю, что было наивно предполагать, будто моя личная и публичная жизнь не могут существовать независимо друг от друга. Они были неразрывно связаны, особенно после того, как группа стала настоящим явлением своего времени. Я должен был справляться с ситуацией, а не избегать ее». Однако дело в том, что группа WM стала настолько популярна, что нам даже не нужно было говорить с прессой, чтобы о нас писали. Достаточно просто пойти на вечеринку или в ресторан, чтобы появиться в сводках светской хроники. И лишь однажды нас поместили на первую полосу из-за музыки Freedom заняла первое место в чарте. Чем ближе ощущался развал WM, тем больше я был счастлив от мысли, что смогу отдохнуть от этого внимания. Джордж собирался начать сольную карьеру, тогда как моя единственная идея насчёт постмузыкальной жизни состояла в том, чтобы попробовать свои силы в автогонках. С малых лет я был фанатом автоспорта и часто смотрел Гран-при Великобритании по телевизору. Я восхищался звёздами Формулы-1 1970-х: Эмерсоном, Фиттальди, Джеки Стьюартом и Джеймсом Хантом. В те времена каждая гонка была насыщена драмой и эмоциями. Оба моих дяди страстные поклонники автоспорта, часто возили меня с братом на трассу Бренцхедж, а дядя Пид даже принимал участие в гонках, что ещё больше подогревало мой интерес. Как-то я участвовал в гонке чемпионата Renault 5, и всё складывалось довольно хорошо, пока меня не развернуло на грязном участке трассы в течении прогревочного круга, и я не влетел в отбойник. Но мой интерес к автоспорту не остался незамеченным. Продюсеры из компании Two for Sport Спросили: "Не хотел бы я попробовать погоняться на автомобилях с открытыми колёсами, решив, что у меня есть к этому потенциал". В то время гонки казались интересной возможностью, нежели серьёзной карьерой. Но несмотря на то, что это был мир далёкий от жизни Уэм, я был полон решимости выложиться на все 100. Сделать меньше означало бы перечеркнуть огромную работу, проделанную командой и пилотами. К сожалению, проблемы начались ещё до того, как мне удалось выйти на стартовую решётку. После тестовых заездов я решил провести полноценный сезон. Однако, когда контракт был подписан, выяснилось, что моя страховка как исполнителя музыканта, который должен был выступать летом на стадионе Уэмбли, запрещала участвовать в соревнованиях опасных видов спорта. Например, прыжок с парашютом, горные лыжи и, конечно же, любые автогонки. До финала оставалось всего 3 месяца, поэтому от гонок пришлось отказаться. Неудачное начало сезона, который в итоге и оказался провальным. Но я по-прежнему был предан своему новому начинанию и в 1986 году отправился на автодром Нагара на юго-западе Франции для предсезонного заезда. А потом, как гром среди ясного неба, на меня обрушилась новость. Холодным сырым февральским утром я впервые сидел в своей гоночной машине, нервно поглядывая на трассу впереди. Асфальт покрылся льдом, что увеличивало шансы на аварию. Когда я готовился выехать из пит-лейна на трассу, ко мне подошёл человек. «Э, мистер Риджли, вам звонят. Это ваш адвокат из Лондона». Я и так очень нервничал, как будто перспективы мчаться по ледяной гоночной трассе на безумной скорости было недостаточно. Еще и звонок из Англии. Отстегнув ремень безопасности, я подошел ответить. Мне сообщили новость. Джордж уволил Саймона и Джаза. Узнав, что Уэм распадается, наши менеджеры решили продать свою управляющую компанию за 5 миллионов фунтов одной конторе которая частично принадлежала южноафриканскому бизнесмену Солу Керзнеру, человеку, стоявшему за печально известным курортом Сан-Сити. От этой новости Джордж взорвался. Заголовок «Вэм» продались Сан-Сити только усугубил ситуацию. Саймон позже сказал, что он не знал о связи бизнесмена с апартеидом в Южной Африке, и, надо отметить, это была редкая и нехарактерная для него ошибка. «Когда мы с Джорджем подошли к одному из самых важных моментов в нашей музыкальной карьере, Мы внезапно оказались без менеджмента. Что ты думаешь делать? нервно спросил адвокат. Они ждут твоего решения. Я был ошарашен. Я собирался впервые сесть за руль Формулы-3 в ужасных погодных условиях, а на меня скинули такую бомбу. Я почувствовал себя опустошённым. Ма что мне делать? Хотелось бы исчезнуть с лица земли. Мне нужно время подумать. Я оставил решение этой проблемы бедному Джорджу, но и это имело непредвиденные последствия. кошмарный. Во время пресс-конференции, где сообщалось о завершении работы с Саймоном и Джазом, пресса предположила, что и группа распадается. И хотя в кои-то веки предположение оказалось верным, это означало, что мы не сможем объявить о завершении существования группы способом, который мы выбрали. В новостях все писали о нашем распаде, и Джордж был вынужден признаться, сообщив, что мы в этом году дадим прощальное шоу. Все спрашивали, где я. Эндрю сейчас в Монако участвует в гонках. сказал он ведущему чат-шоу Майклу Аспелю. Моё заявление было воспринято так, как будто я решил избавиться от Тендрю. Всё на самом деле совсем не так. Мы с Эндрю встречаемся на следующей неделе в Лос-Анджелесе, чтобы записать последний сингл WEM. И ещё будет концерт, я надеюсь. Между нами нет абсолютно никаких разногласий, хотя пресса долго навязывала всем обратное. Я думаю, что это будет самый мирный распад в истории поп-музыки, если мы всё сделаем правильно. Когда билеты поступили в продажу, миллион фанатов разорвали телефонные линии Kiss. В Уэм могли бы 10 раз распродать Уэмбли и всё равно не удовлетворили бы спрос. Билет на Final был самым желанным билетом года. Наш последний сингл The Edge of Heaven был выпущен 18 июня 1986 года. Откровенно сексуальный трек. I'm like a maniac at the end of the day. I'm like a doggie barking at your door. Какие многие более поздние материалы Джорджа, он обладал вневременной силой и был наполнен мощной энергией. Мы играли его на протяжении всего тура в Уэм Америках в прошлом году, и The Edge of Heaven стала моей любимой песней для живых выступлений. С точки зрения имиджа, клип на эту песню помог создать классический образ Джорджа Майкла, который он продолжит в своём дебютном сольном альбоме в следующем году. Кожаная байкерская куртка, аккуратная щетина, Его эволюция в сторону соло-суперзвезды набирала обороты, в то время как WM приближалась к своему концу. И я всё ещё не мог отделаться от ощущения, что в некотором смысле мы предали наших фанатов. Тот факт, что будет единственное прощальное шоу, как я уже говорил, не укладывался у меня в голове. Последнее совместное путешествие вокруг света, хоть и удовлетворило бы лишь часть международного спроса, всё равно стало бы удивительным событием. К сожалению, Джордж был истощён. Эмоционально измотанный, он не собирался снова разъезжать по Америке, играя Bad Boys или Young Guns. И, честно говоря, может, я и хотел сделать последний тур, но с меня тоже было достаточно. Я больше не мог выносить прессу, телевидение, пристальное внимание к моей персоне, которая лишь усилилась бы. На какое-то время побег стал моим главным желанием. После того, как Уэм отыграли два концерта в Брикстонской академии, наступил великий день, и я, как обычно, опоздал. Пока шла подготовка к финалу на протяжении нескольких недель, я гостил у друга в Рикмансворте. Планируя поехать на шоу с друзьями, я решил взять на прокат машину. Мы опаздывали и, промчавшись по лондонскому пригороду, я увидел вдали знакомые очертания здания. В этот момент в зеркале заднего вида появились мигающие огни полицейской машины, приказывая мне остановиться. Я превысил скорость, Ожидание было мучительным. Мы были в двух шагах от станции «Уэмбли-парк» среди десятков тысяч фанатов «Уэм». Я стоял позади кучки подростков в футболках «Уэм», не подозревающих о том, что происходит прямо у них за спиной. «Вы знаете, с какой скоростью ехали, сэр?» — спросил полицейский, доставая блокнот. Я поднял глаза. Девушка-напарница поняла, что происходит. Она смотрела на меня с открытым ртом, пытаясь сдержать крик. «Э-э-э, офицер». Не хочу показаться грубым, но сейчас у меня концерт, и я немного опаздываю. Я указал на автобус впереди, чувствуя, что вот-вот начнётся столпотворение. "Это вы?" спросил полицейский. "О, я понимаю, да, мистер Риджли. Мы будем считать, что это произошло при смягчающих обстоятельствах." Он сделал пометку в блокноте. "Имейте в виду, я всё равно выпишу штраф." Я с радостью принял бумажку и поехал дальше. Штраф был ерундой по сравнению с перспективой столкнуться с толпой, которая в любой момент могла броситься к машине. Настроение за кулисами финала было до жути знакомым. Пеппи и Ширли готовились в своей гримёрке, в нашей с Джорджем, как и обычно, стоял сильный запах палёных волос. Неужели это последний раз, когда я сижу рядом с ним, наблюдая, как работают над его причёской? Я не нервничал. Я вообще редко нервничал перед выступлениями. Грустное ощущение, что мы приближаемся к концу эпохи России, вилось в счастливой, расслабленной атмосфере за кулисами. Пока показывали премьеру новой песни Чужих небес перед рекордной аудиторией Уэмбли, мы с Джорджем давали интервью за кулисами. А что насчёт фанатов? Это концерт, чтобы сказать им спасибо? Огромное спасибо, сказал я, особенно тем, кто не успел купить билеты. Мы были бы рады, если бы пришли все. Значит, никаких, к сожалению, абсолютно никаких, ответил Джордж. Когда камеру навели на меня, кривляясь, я пытался задушить его. По словам Джорджа, когда мы вернулись в гримёрку, оставив позади стадион, полный кричащих фанатов, ему стало грустно. Целая эпоха жизни закончилась. Было ощущение, что наши отношения никогда не будут прежними. В каком-то смысле я мог понять его чувства. Теперь, когда нам предстоит разойтись в разные стороны, все будет иначе. Мы провели 10 лет вместе. Сначала в школе, а затем бок о бок в группе. Впрочем, я верил, что суть наших отношений никак не изменится. Группа распалась, но мы остались близки, и уже через несколько часов после прощального концерта собирались вместе на вечеринку как лучшие друзья. В программке к шоу я написал, «Мы все знаем, что такое проснуться, не досмотрев прекрасный сон». Часто меня чувствовала себя так, словно я месяцами находился в какой-то странной сумеречной зоне, не разбирая пути, двигался к этому моменту и наконец-то дошёл. Эпоха Вэм закончилась. Когда лето сменилось осенью, мы уже не виделись так часто, как раньше, но если встречались, всё было как прежде. Мы смеялись над нашими общими шутками, болтали и спорили, как всегда. Каждый из нас пытался последнее слово оставить за собой. Мы знали, что наша дружба навсегда. Иногда я беспокоился. Я навестил Джорджа в Америке через несколько месяцев после Final и заметил, что настроение у него довольно мрачное. Думаю, в тот момент он как раз писал Face. Мы выбирались пару раз на вечеринки и часто тусовались у него. Через несколько дней он включил мне Kiss in the Fool. Я был в шоке от песни, она мне сразу очень полюбилась. Тогда я подумал, что Джорджа совершенно точно ждет светлое, захватывающее будущее. Но несмотря на то, что теперь он был свободен и мог осуществить свое желание стать сольным артистом, он казался обеспокоенным. Неуверенность в себе вернулась. Он пытался разобраться с тем, что на самом деле представляет собой Джордж Майкл. Кем он стал? Его беспокоило, сможет ли он оставаться собой? Джордж всё ещё не чувствовал, что должен публично рассказать о своей ориентации. Его новые песни были отличными, а это означало, что он будет становиться всё более и более знаменитым. Столкновение со всем, что повлечёт за собой дальнейший успех, казалось пугающим. Атмосфера становилась всё нервозней. Я был честен и сказал то, что он наверняка уже знал. Если у него есть хоть какой-то шанс обрести счастье, он должен реализовать свой талант и что сочинение музыки. Это действительно то, что приносит ему удовольствие. У него не было другого пути. Я знал, что Джорджу остаётся только одно получить признание величайшего певца и автора гимнов поколения. 25. Тебя любили. Моя жизнь после ВМ сделала пару неожиданных поворотов. Карьера пилота Формулы-3 была довольно короткой. Во время первого сезона в 1986 году я попал в кучу аварий, моим бедным механикам не раз приходилось не спать по ночам, чтобы восстанавливать машину. Мечты об актёрской карьере тоже ни к чему не привели. Преподаватель по актёрскому мастерству пытался заставить меня плакать, предлагая представить, что моя мать умерла, и несмотря на несколько предложений из Голливуда, я не мог себе представить, чтобы это занятие доставляло мне удовольствие, учитывая, как сильно я ненавидил процесс создания клипов. Я должен был предвидеть это. В 1988 году я снова начал писать песни, и, сыграв пару демо в старом лейбле Wem, Epic получил предложение записать альбом. Я хотел прощупать почву одним синглом, но законы индустрии изменились, и теперь имело смысл делать сразу пластинку. Поэтому на следующий год я вернулся в студию, чтобы записать собственный сольный альбом Sun of Albert. Это было приятно. Процесс записи, растянувшийся на год или около того, был интересным опытом и к тому же очень весёлым. Запись проходила в различных студиях Лондона и Лос-Анджелеса. Трек Shake был написан с Дэвидом Остином, моим бывшим коллегой по группе The Executive. В Red Dress Джорджу понравилась музыка, и он предложил спеть на бэк-вокале. Вот это было очень, кстати, я как раз мучился с записью вокала. Он зашёл в студию и взял бразды правления в свои руки. За микшерным пультом он вёл себя так, будто был главным. Мы быстро справились с задачей, записав мою партию перед тем, как добавить бэк-вокал Джорджа. Всё как в старые добрые времена. К тому времени Джордж уже добился серьёзного сольного успеха. Его первый альбом Face вышел в 1987 году, после чего стало окончательно ясно, что мой друг потрясающий артист. В кожаной куртке, облегающих джинсах и очках Джордж выглядел шикарно, но именно качество музыки лежало в основе его успеха. такие песни, как I want your sex, face, father figure и Kiss in the Full, композиция, которую я услышал ещё в работе, привлекли аудиторию, сильно отличающуюся от школьниц, бросавших в нас своё нижнее бельё во время первого тура. Джордж теперь полностью контролировал свою карьеру. Однако немного его магии, оставшейся в моей Red Dress, ничего особо не меняло. «Сануф Альберт» практически не крутили на радио, и только в Австралии ведущий сингл «Шейк» попал в топ-20. Я был очень разочарован и решил, что с музыкальной карьерой покончено. И все же кое-что произошло. В начале 1991 года Джордж отправился в свой второй сольный тур «Каве-ту-каве» с концертами в Северной и Южной Америке, Японии, Канаде и Великобритании, наряду с некоторыми треками из «Фэйс» и из репертуара «Уэм» Джордж добавил в шоу собственные интерпретации некоторых любимых песен, от The Eagles и Stevie Wonder до Papa Was a Rolling Stone и Lady Marmalade. Мне посчастливилось присутствовать на репетициях, и я остался в восторге от его версии песни Doobie Brothers What a Fool Believes. Одним из талантов Джорджа как певца была его способность копировать стили исполнителей. Даже будучи 14-летним подростком, он мог подойти к магнитофону в своей спальне и спеть очень похоже на Фредди или Элтона. Он покорил меня своим виртуозным исполнением настолько сложной вокальной партии. Майк Макдональд отлично пел. Но мне кажется, Джордж справился лучше. Скоро у меня появилась возможность увидеть, как его принимают зрители. Открыв свой тур парой концертов в Бирмингеме, Джордж вылетел в Бразилию, чтобы выступить хедлайнером на фестивале Rock in Rio. и он пригласил меня присоединиться к нему на сцене перед аудиторией почти 200.000 человек на стадионе Маракана. По сравнению с ним Уэмбли выглядел школьным актовым залом. В то время я немного простудился, но это не помешало мне радоваться происходящему, как в старые добрые времена. Так здорово пристегнуть гитару и снова встать рядом с Джорджем. Мы сыграли I Am Your Man, а затем Freedom 90 из второго сольного альбома Listen Without Prejudice Vol. 1. Было круто выступать вместе в последний раз перед нашей самой большой аудиторией. И мне было очень приятно поучаствовать в исполнении песни, которая подчеркивала, как Джордж продвинулся со времен Вэм. Это был отличный эпилог к истории нашей группы. Тур «Cover to cover» стал прекрасной демонстрацией его безграничного таланта в исполнении каверов. И именно кавер-версия, прозвучавшая перед мировой аудиторией, станет одним из самых запоминающихся моментов в сольной карьере Джорджа. Фредди Меркьюри скончался от СПИДа в ноябре 1991 года. В апреле следующего года оставшиеся участники Queen, гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон, собрали концерт, и все вырученные средства пошли на исследования для борьбы со СПИДом. Вместо Фредди его товарищи по группе пригласили потрясающих певцов: Дэвида Боуи, Элтона Джона, Эни Леннокс, Эксела Роуза и Роберта Плант. Джорджа же попросили спеть «Somebody to love». Это была песня, которую он обожал, и я хотел бы, чтобы Фредди знал, как много она значила для нас обоих. В ней было все, что Джордж любил в группе. Вокал Фредди был невероятным, а текст одним из лучших текстов Куин. Джорджу импонировали отголоски классической музыки, которые были спрятаны за гитарами. Мы много раз говорили об этом. И хотя я упустил возможность рассказать об этом Фредди на «Live Aid», У меня появилась возможность рассказать об этом Брайану Мэю, когда я сидел рядом с ним на одной из вечеринок Элтона. Заужен на Мон Любезно позволил мне безумалко болтать о том, как здорово они играли в Лай Пали в 1979 году и как важна была для меня их музыка. Занять место Фредди на Уэмбли стало тяжкой задачей для Джорджа, но не многие артисты могли бы так прекрасно исполнить его песни. Спеть вместо одного из его кумиров при поддержке самих Куин было очень волнительно. То, что Фредди слишком рано забрала жестокая болезнь, добавляло моменту печали. Во время концерта я ехал с трассы Доннингтон и слушал репортаж с открытия Чемпионата мира по супербайку. Шоу транслировалось в прямом эфире по радио. Я направлялся на юг по шоссе М1, когда на сцене объявили о появлении Джорджа. Рев толпы на стадионе эхом наполнил машину. Я убавил громкость и слушал, как он пел. По коже бежали мурашки. Песня была мощной, трогательной и очень эмоциональной. А вокал Джорджа великолепен. Точно так же, как «Don't let the sun go down on me» на Live Aid позволило ему продемонстрировать всем, на что он способен как певец, так и «Somebody to love» раскрыла весь его талант, который, как ни странно, его собственные песни не могли раскрыть в той же степени. Момент, когда я услышал, как мой лучший друг поет песню, которую мы обожали в детстве, стал одним из самых проникновенных моментов в моей жизни. Я на секунду затасковал. Мне захотелось быть там, на сцене. Это не чувство зависти или сожаления, а сознание того, что я скучаю по выступлениям перед огромной толпой, которая следит за каждым моим движением. Это на мгновение возродило старую мечту. По мере того, как я становился старше, жизнь в режиме Уэм растворялась в прошлом, Эти желания становились всё более мимолётными, но в тот день там, на автостраде, они снова казались более чем реальными. Я никогда не поддавался им. То последнее выступление на сцене с Джорджем в Рио останется моим личным финалом. Около 4 часов дня в Рождество 2016 года зазвонил мой мобильный телефон. Я проводил праздники с друзьями в Лондоне и только что написал Джорджу. Он прислал мне рождественскую корзину, которая стала ежегодной традицией. Коробка была набита всевозможными лакомствами, и я хотел поблагодарить его. Йок, традиционно благодарю за корзину, написал я. Надеюсь, ты веселишься. Давай встретимся в Новом году, боим не знать, где ты будешь и когда. Не прошло и 5 минут, как зазвонил телефон. Это была сестра Джорджа Мелони. Честно говоря, я думал, что она звонит, чтобы поздравить меня с Рождеством, или, может быть, она с Джорджем и его семьёй, и они звонят, чтобы договориться о встрече. Ничто не предвещало беды. «Эндрю, мне неприятно тебе это говорить», — сказала Мелани. Но Джордж умер. Новость поразила меня, это был как удар под дых. Как будто мой мир рухнул. Я был в шоке и не мог поверить. Детали, как и где, ускользнули от меня. Мой лучший друг умер в день Рождества, и теперь его сестра сообщала мне об этом по телефону. Я не мог себе представить, как тяжело ей было звонить домой стольким людям и снова и снова проговаривать одну и ту же ужасную новость. Но Мэлла не сумела взять себя в руки и изложила все с большим достоинством. Я положил трубку и, согнувшись от горя, начал рыдать. На Рождество! Джордж любил Рождество, и Last Christmas стало ежегодным напоминанием о приближении праздничного сезона. Даже спустя 30 лет после релиза песня оставалась хитом. Каждый год она снова и снова попадала в плейлисты, потому что Джордж достиг своей цели написал вневременную классику. Как Wonderful Christmas Time Пола Маккартни или Merry Xmas Everybody Slade. Эта песня стала синонимом всего, что люди ценили в то время года: семью, тепло, уют, праздник и любовь. Теперь я настал напоминанием о кончине Джорджа. Я позвонил друзьям, чтобы сообщить им новость. Я был потрясён. Реальность казалась ненастоящей, и было трудно понять, что произошло. Следующие 2 дня я чувствовал себя потерянным и прятался в Лондоне, потому что пресса обрушилась на мой дом в Корнуолле, а я был не в состоянии говорить. Меня раздавила печаль. Поговаривали о благотворительной газетной кампании, чтобы сделать Last Christmas номером 1 в чартах. Но ни семья Джорджа, ни я не дали бы на это своего благословения, учитывая ужасное отношение некоторых журналистов к нему, особенно после того, как стали просачиваться подробности его смерти. Люди начали высказываться в социальных сетях. То, что обстоятельства его смерти были неясными, только усугубляло ситуацию. Причиной ухода зафиксировали заболевание сердца. Но вопросы всё ещё оставались. Казалось, он был в добром здравии, есть противоречивые сообщения, связанные с ночью, которая предшествовала его смерти. Теперь мы вряд ли узнаем, что произошло на самом деле. Когда кто-то умирает в одиночестве, всегда появляются вопросы, ответы на которые нам не суждено получить. Но всё равно мне до сих пор как-то не по себе. Одному Богу известно, каково приходится семье Джорджа. Для меня было чрезвычайно важным, что я отдал дань уважения Джорджу на церемонии вручения премии Бритт и Уордс в феврале 2017 года. Я очень обрадовался этому приглашению. Мне хотелось произнести речь. На мой взгляд, необходимо было высказаться ради поклонников Джорджа. Я знал, что им этого будет недостаточно, но люди, которые любили Джорджа и его музыку, нуждались в возможности с ним проститься. Я сочувствовал им. Им не за что было ухватиться после его смерти, И поэтому моё выступление на церемонии имело огромное значение. Пепси и Ширли чувствовали то же самое, и они присоединились ко мне на арене O2, чтобы засвидетельствовать своё почтение Джорджу перед многочисленными зрителями. Ширли была очень расстроена, и ей очень тяжело давалась речь, но это много значило для нас троих. Важно, что мы словами передали любовь и горе, которые чувствовали Во времена Уэм связь между нами была очень сильной. Мы ощущали себя семьёй. Увидев нас вместе, зрители вспомнили, что они тоже были частью этой семьи. Уэм всегда был такой же частью их жизни, как и нашей. И мы были едины в желании признать то влияние, которое Джордж оказал на всех нас. В Рождество 2016 года умер величайший певец своего поколения, икона эпохи. И мой любимый друг Джордж Майкл, сказал я. Сверх новая звезда на небосводе погасла, и кажется, что небо вот-вот рухнет. Вклад Джорджа в великий архив современной музыки покоится рядом с бессмертными. Джордж оставил нам в своих песнях, в надмирной красоте своего голоса и в поэтическом выражении своей души лучшее, что было в нём самом. Я любил его, и мы с вами были любимы. Чуть больше месяца спустя мы присутствовали на похоронах в Северном Лондоне. Это был элегантный, сдержанный и продуманный приём, на котором младшая сестра Джорджа Мелони очень трогательно говорила о своём брате. Но её речь была совсем не такой, как я ожидал. Она говорила о том, как много значили для него самые близкие друзья. В церемонии, которая так отличалась от тех, на которых я присутствовал раньше, это был особенно тяжёлый момент. И когда я увидел, как Джорджа опускают в землю, эмоции захлестнули меня. Мы бросили белые розы на его гроб. Несмотря на боль от утраты, Джордж до сих пор жив в моей памяти. Даже спустя годы после того трагического Рождества, я иногда ловлю себя на мысли о нашей дружбе и о тех годах, когда мы были теми двумя парнями из Вэм. Всё вокруг напоминает об этом, особенно музыка по радио, когда снова звучит Last Christmas. Время от времени появляется заголовок, который возвращает меня к воспоминаниям. В таких случаях я всегда скучаю по дружбе, а не по какому-либо музыкальному событию. И чаще всего я думаю о том, как мы смеялись, когда ходили в бар и болтали за кружкой пива, или как обсуждали что-то за кулисами, путешествовали, или просто вместе гуляли. Когда мы были только вдвоем. С Джорджем было очень хорошо. особенно когда он мог быть самим собой вне работы, дома или в отпуске, когда чувствовал себя комфортно и расслабленно. Мне повезло, что в такие моменты я часто был рядом. Мне посчастливилось понимать его без слов. Мы обладали этой суперспособностью, которая присуща лучшим друзьям. И Джордж, несомненно, был моим лучшим другом. С тех пор у меня не было такой крепкой связи ни с одним другим человеком. Сразу после первой встречи, когда мы ещё были детьми, Мы стали неразлучны на следующие 10 лет. Мы вместе пришли к музыке. Я обнаружил, что чем ты старше, тем сложнее встретить такого друга. Я не думаю, что наша дружба чем-то отличалась от дружбы миллионов других детей. Просто благодаря Wem, нашей крепкой связи узнали все. Наша дружба задела людей за живое, потому что они увидели в нас то, к чему стремились сами. И хотя с возрастом мы оказались в разных мирах, 40 лет спустя глубина чувств, которые мы испытывали друг к другу, не уменьшилась. Тогда в сентябре 1975 года он был Георгио Сампанайоту, новеньким, неуверенным в себе, с непослушной стрижкой и в дурацких очках. К тому времени, когда он превратился в Джорджа Майкла, несколько лет спустя, и он, и Уэм навсегда изменили мою жизнь. Теперь у меня осталась музыка, которую мы делали вместе, видео на YouTube Гора вырезок из журналов и газетных статей, заботливо сохраненных моей мамой, и воспоминания о нашей великой дружбе. Некоторое время Уэм была одной из самых известных групп на планете, настоящей поп-сенсацией, а главное, мы с Джорджем были лучшими друзьями. Два мальчика, которые вместе создали хиты, открыли мир и разделили судьбы, и в чьей дружбе мир увидел любовь, жизнь и радость.